С Надей, его бывшей женой, они познакомились традиционно, в институте, и поженились, когда оба проходили интернатуру, он хирургическую, она терапевтическую. В стране уже что-то ворочалось новое, именуемое кооперацией, гласностью и перестройкой и прочими ругательными названиями. Менялось, но накатанные пути карьерного роста медика производили впечатление незыблемых и постоянных. Молодую семью двух работников медицины ждали чётко просматриваемые, не ими придуманные и установленные перспективы развития. Становление и закрепление на хороших местах. Оба собирались работать в больницах, получать приличную зарплату и уважение общества. Он защищаться, она просто работать, жить как все живут, родить детей, вырастить, машину купить. По указывающему персту дедушки Ленина дорога впереди ждала светлая, проторенная. обеспеченная и просматриваемая до самой старости на каждом этапе пути. Надюха не выдержала после полугодовой невыплаты зарплаты. Пришла вечером поздно домой, злая, осуновшаяся, растачая амбре дешового конька, не раздеваясь, прошла в кухню, опустилась тяжело на табурет. Он понял её состояние и молча поставил чайник на плиту, достал с полки чашки, заварку, сахарницу. Всё, Степан, я ушла, уставшим, бессильным голосом сказала жена. Он медленно повернулся к ней. Ты же не хотела уходить, Нать? Тебя же не сегодня завтра заведующей отделением собирались назначить. Да потому что работать больше некому, все разбежались, громко ответила она, словно продолжая прерванный с кем-то спор. Это когда у нас молодых врачей за отделениями назначали. И толку от этой должности? Зарплаты как не давали, так и не дадут. А то, что дадут, только в туалете потерться. Жить на это нельзя. Чайник кипел гордо и требовательно, выпуская струю пара из носика. Степан выключил газ, налил чаю, поставил чашку на стол перед женой и сел напротив. "Ну ушла и ушла", попробовал он успокоить жену. "Я заработаю". "Да что ты заработаешь?" закричала она и хлопнула ладонью по столу. "Что?" Чашка подпрыгнула на месте, чай перелился через край и растекся лужицей. Никто из них не обратил внимания и не стал устранять беспорядок. Ты на двух работах с сутками. Домой спать приползаешь. Чёрный весь от усталости. И где миллионы? кричала Надя, в мгновение перейдя от пассивности к агрессии. Что ты кричишь, Нать? Это временные трудности. Степану совсем не хотелось с ней спорить и обсуждать очевидное. Для себя он такого лёгкого выхода, как уйти с работы, не видел. Да не временно, Степан. Теперь это навсегда. Ничего у нас врачи получать не будут, кроме плевков в морду. Не врачи, не ни учителя, никто из бюджетников. Нать, мы не на политическом митинге. Остудил праведный гнев супруги спокойным голосом больших. Не кричи, что-нибудь придумаем. Я уже придумала. Так же мгновенно перешла от агрессии к усталости Надежда. Вчера я встретилась с Леной Городовой. Помнишь её, моя бывшая сокурсница. Она держит несколько торговых мест на вещевом в Лужниках. Предложила мне идти к ней реализатором. Проще говоря, продавцом. Я согласилась. Зарплатой и проценты от реализации она назвала такие, что не согласиться я не могла. Значит, решила стать работником торговли. У тебя есть предложение лучше? Вскинулась по новой, готовая к борьбе, по отстаиванию интересов супруга. Оно тебе не понравится. Я считаю, что врач должен лечить, а не тряпками торговать. Вот и лечи раз ты у нас идейный, а я не буду. Я пойду бабки зарабатывать. Ну да. Встанешь за прилавок, и они с неба посыпятся. Это каторжный, грязный, тяжелейший труд. Мне в отделении неделю назад молодую женщину привезли, тоже на рынке торгует. Так у неё обморожение ног тяжелейшее, а она и не заметила. Ну болят и болят, так у всех болят. Мы ж на ногах весь день и в жару, и в мороз, и тяжести таскаем. Ну распухли, а чего им не пухнуть? Пришлось пальцы на ноге ампутировать, и ещё неизвестно, остановится ли на этом. А она молодая тётка с высшим образованием. Да, именно такую работу я выбираю, зло и убеждённо сказала Надя, выслушав мужа. Но там платят деньги. Надюха обладала решительным характером, попавшим к тому же на благодатную почву, в коллектив предприимчивых и столь же решительных женщин. Она быстро из реализатора превратилась в самостоятельного челнока. Где-то перезаняла денег, досконально изучила и разузнала у той же Лены и у остальных где что почём и как лучше покупать. Продумала всё тщательно и поехала. Первый раз в Польшу. Закупила товары на продажу, завалив квартиру всевозможными электроприборами, посудой, пакетами с упаковками, какими-то бутылками. Степан не вникал. Помог оттащить баулы на вокзал к поезду, взяв для этой цели отгул. Запихал неподъёмные полиэтиленовые клетчатые сумещи в вагон и помахал рукой, отправил. Через неделю встретил с такими же неподъёмными сумками, поменявшими содержимое Надюха выскочила из вагона довольная, разрумянившаяся, воодушевлённая и расцеловав мужа, с ходу сообщила: "Стёпка, у нас теперь новая жизнь начнётся. Вот увидишь, мы станем богатыми". Новая жизнь началась. Параллельная. Они почти не виделись. Квартира превратилась в склад и штаб для неё и ночлежку для него. Надя предприняла несколько пробных поездок в Турцию и Китай. Степан старался провожать, а особенно встречать жену, таская на горбу баулы. она выработала стратегию, выбрала одну страну для закупок, определилась с товаром, наняла продавца стоять на рынке. Развивалась стремительно, превращаясь в акулу мелкого капитала. Он приходил либо поздно вечером, либо рано утром, высыпаться между дежурствами в двух больницах. И часто заставал по вечерам у Надежды компанию подруг-коммерсанток. К его приходу всегда подвыпивших, шумных, засиживающихся до утра, а порой остающихся ночевать. Но чаще её не было дома. В очередной поездке или в гостях на таких же посиделках ему стало безразлично. От хронической усталости, постоянных мыслей о пациентах, операциях, новой статье о хирургии, прочитанной в медицинском журнале или написанной им ночами, и от полного несовпадения их с женой занятий и жизней. На определённом этапе Степан отказался таскать баулы, встречать, провожать. У меня очень жёсткий график, Нать, чтобы проводить или встретить тебя, Мне приходится всё ломать, перекраивать, откладывать операции, отрабатывать потом. Вот именно, Стёб. Чему-то обрадовалась Надюха, когда муж начал этот разговор. Я давно хотела с тобой об этом поговорить. Уходи с работы. Что? Офигел больших. Подожди, не спеши ругаться, послушай. Вдвоём нам будет гораздо легче и проще, чем мне одной. Мы сможем в одну ходку привозить больше товара, а чем больше закупочная партия, тем выше скидки. И мне безопаснее ездить с тобой, чем одной всё время рисковать. Я возьму ещё парочку продавцов, поднимем денег, вообще перестанем ездить. Нам будут вести. Станем оптом покупать, оплачивать транспорт. Стёп, ты мне очень нужен. Давай бросай свою каторгу к чёрту. Мы вместе и бизнес сделаем, фирму откроем, на ноги встанем. Глаза у неё горели, маячившей перспективой, делая Надю красивой, воодушевлённой планами, представившей Как всё распрекрасно получится у них. Надюх. Сомневаюсь, что правильно понял, спросил Степан. Ты ведь знаешь меня лучше всех. Ты знаешь, что я без своей работы никто. Я вне этого не существую. Ты же сама постоянно устраиваешь ко мне в больницу каких-то нужных людей, родственников этих нужных людей, говоря им, что спасти может только больших. Господи, Степан, от раздражения Надя даже скривилась. Ты гений, никто с этим не спорит, и ни в коей мере не подвергает сомнению. Пол Москвы пытается попасть именно к тебе. Ну и что? И великим хирургам надо что-то есть и на что-то жить. А ты, хоть ноги протянив в своих двух больницах, ничего не заработаешь. Я предлагаю реальный семейный бизнес и возможность стать обеспеченными, делать одно дело. Ты же даже взяток не берёшь по идеенным соображениям. Не беру, согласился Степан равнодушно. Зато их за меня берёшь ты. И посмотрел на жену без обвинений и претензий, без ожиданий, вдруг осознав, что она абсолютно и твёрдо убеждена в своей правоте, во всём. "Беру", воинственно дёрнула головой Надя, и не считает это зазорным. Людям, между прочим, неудобно. Они просили меня, договаривались, а ты отказываешься принять денежную благодарность. Любой труд должен оплачиваться, особенно такой тяжёлый и ответственный, как у тебя. Значит, ты теперь мой кассир и бухгалтер. Он ужасно устал от этого разговора, такого назревшего, неизбежного и полного его никчёмности и безнадёги в перспективе. А помнишь больших, усмехнулась пренебрежительно жена. Я давно уже и кассир, и бухгалтер, и основной добытчик в нашей семье. Жизнь неотвратимо превращала их в чужих людей, волю случая, проживавших под одной крышей. Степан всё так же выматывался на двух работах. Надя пёрла как броневик к вершинам капиталистического рая. Если первые годы они планировали, мечтали, думали о детях, теперь всё стало для них невозможным. Поначалу ребёнок откладывался до устройства на работу в больнице. Далее пережидались перемены. Перемены пришли и сделали невозможными все ожидания. Какие дети? Денег нет. Концы с концами еле сводим. Какие дети? Таскаем тяжести, зарабатываем деньги. Теперь объяснение, не произнесённое никем из них вслух, звучало совсем иначе. Какое будущее? И семьи-то нет. Почему они не развелись? Чёрт возьми, почему они не развелись тогда? Оба осознавали, что бесконечно отдалились друг от друга, став безразличными, чужими, отстранёнными. Жили каждый своими интересами, даже в гости разные ходили по разнь. Что их держало вместе? Секс? Да ладно. Вот уж точно нет. Дежурно иногда, без энтузиазма и вдохновения или агрессивно. Когда Надюха перепевала и кидалась на него. Что тогда? Привычка, пожалуй, равнодушие и нежелание заморачиваться с разводом, разъездом, делижом имущества, выдвижением обоснованных претензий. Ох, и аукнулся Степанову в дальнейшем тот пофигизм и нежелание ликвидировать уже несуществующую семью как юридическую единицу. Надя быстро пошла в гору. Открыла фирму, взяла в аренду помещение, сделала в нём ремонт, превратив в магазин. Где она занимала деньги и у кого, кто крышевал её бизнес и с какими трудностями ей приходилось сталкиваться, Степан не знал, не интересовался и по большому счёту знать не хотел. И в глубине души даже бравировал перед самим собой отстранённостью от дел жены, подчёркнутым нежеланием в этом участвовать, тайно гордясь некой лесной самоидентификацией, дескать, вот я какой, гордый, в белом врач-альтруист. Ну и что, что не платят? Я же врач. Я не могу бросить дело всей жизни и своих больных. Пусть без денег, без необходимых препаратов и аппаратуры, но ведь спасаем при помощи всяческих ухищрений и такой-то матери, но спасаем, лечим. Удобная поза героя. Энтузиаст безсренник, твою мать. А ведь голым босым он не был. Жена одевала, обувала в дорогущие шмотки, кормила разносолами, деликатесами. Извините, и крой красный на завтрак. Значит, как позу держать перед собой и миром, мы идейные альтруисты. Нам не по дороге с разнузданным капитализмом, мы это презираем. А как сыто есть да сладко спать, да в дублёночке на рысьем меху ходить. Дурак он был в то время, дурак и лицемер. Но заедала его, как всякого адекватного мужика, что жена карьеру делает. Хоть всё внутри сопротивлялось назвать это карьерой. Деньги зарабатывает. Страшно произнести, во сколько раз больше него. И семью содержит она. Анна, а не он. Заедала, что не споткнулась, не сдалась, не прибежала искать утешения и защиты, каяться и плакать. Не дала ему возможность проявить мужскую снисходительность, поглаживая по головке, простительно журить. Я с самого начала знал, что у тебя ничего не выйдет, но решил, что ты должна попробовать. И снисходительно думать ничего. Проживём на мою зарплату. Я теперь снова в доме хозяин, мужчина. И при этом не вспоминать, что его зарплаты хватит на 2-3 дня той жизни, к которой они уже привыкли. И мучило, разъедая изнутри то, что он и на самом деле талантливый врач, горбатясь, как вол на плантациях, получал стыдливые копейки, при этом пытаться писать кандидатскую по ночам. Его статьями, вырезанными из медицинских журналов, был завален доверху ящик письменного стола. И идеи есть интересные, и опыт, но ему не только не помогают, а всячески мешают защититься. Вопрос: почему? Но на такие глобальные размышления и психологические откровения с самим собой у него ни времени, ни сил не оставалось. На работе он был авторитет, последняя инстанция, бог. Его любили, уважали, побаивались, а для жены Степан стал пустым местом, никчёмным мужичонкой. Она не высказывала подобного напрямую, не делала презрительных намёков и движений, но он это чувствовал всем нутром. Нет денег, нет уважения. Простреклятая жизнь. Всё это варилось, скрутилось внутри него неосознанно, а порой вполне сознательно и разъедало кислотой, увеличивая пропасть между ними, превращая обоих в два железобетонно уверенных в своей правоте памятника. Не пяди врагом. Иногда Степан вдруг смотрел на Надю, как она накрывает стол для ужина, так редко, как большой всенародный праздник, следил за её движениями, улыбкой, и на него снисходило просветление. Господи, Что они делают друг с другом и со своими жизнями? Они же любили когда-то. Он любил бескомпромиссной юношеской любовью курносою курчавую Надёжку Хахатушку. Он же помнил, как они сбежав с лекций, целовались в саду Эрмитаж, на всех скамейках их хохотали. Когда им попиняло за неприличное поведение замшелая старушка с собачкой. Помнил, как на дне рождения у Фетькина в Городцево, на даче, предоставленной его родителями, в полное их распоряжение для празднования Они с Надюхой спрятались от всех в бане, прихватив с собою початую бутылку харизматичного портвейна три семёрки. И немного захмелев, занимались в первый раз любовью на жёстких палатях, и он всё переживал, что ей неудобно, а она смеялась полусалычье загадочно. Помнил бессонные ночи напролёт, заполненные шушуканьем с мешками любовью и утро, когда дрожали ноги от чрезмерных сексуальных нагрузок. Куда это всё делось? Ведь были родными, близкими. Каким образом стали чужими, равнодушными, отстранёнными? Почему не заметили, как так получилось? Но нынешний Степан Больших реальный человек, который живёт здесь и сейчас, в тех обстоятельствах, которые сложились и которые никакие воспоминания не могли изменить. Понимал, что ничего не воротишь, как ни старайся, и точно знал, что их брак уже ничто не спасёт. Надежды на коммерческие занятия как-то быстро и резко стали полноценным бизнесом. потребовавшим перемен и в быту. В один из редких вечеров, когда они встретились дома, жена повестила Степана о грядущих переменах, своих решениях и предпринятых в данном направлении шагах. Хорошо, больших, что ты дома. Нам надо поговорить. Последнее время она обращалась к нему только по фамилии, игнорируя имя. Может, так модно было, или это завуалированное пренебрежение? Степано и это давно стало безразлично. Он решил Что грядёт разговор о необходимости развода, и странное дело, почувствовала облегчение, как отмену приговора в зале суда. "Я ошибся. Нет, не о разводе. Нам нужна квартира побольше. Я уже присмотрела пятикомнатную в высотке. Это, разумеется, очень дорого, но мы продадим вот эту твою бабушкину. Я узнавала, она хороших денег стоит. Центр, старый фонд, три комнаты, кухня большая. И ещё. Ты помнишь моих дядю и тётю учёных? Они на нашей свадьбе были. Он равнодушно помотал головой. Ну неважно. У них не было детей и родственников, кроме моей мамы, и они объявили меня единственной наследницей. 7 лет назад умер дядя, а тётя полгода назад. Я уже вступила в права наследования и оформила все документы. Так вот, от них мне досталась небольшая однокомнатная квартира на Коломенской возле парка и самое главное большой каменный капитальный дом с участком в Академическом посёлке. Эту квартиру я продам, а дом оставлю Сейчас престижно иметь дом за городом. Нать, вдруг спросил он, а почему ты со мной не разводишься? Зачем я тебе? Ты мой муж, твёрдо ответила она. Мы семья. В семье всякое случается. Мы всё преодолеем. Я понимаю, что у нас наступило некоторое отчуждение, но это потому, что времена переживали трудные. Сейчас всё у нас наладится. Муж это навсегда. Нет, покачал головой Степан. Муж, жена понятие временное. А вот бывший муж, бывшая жена это как раз пожизненно. Я так и не понял, за каким чёртом я тебе нужен. Ты мой муж, повторила она с нажимом. Я тебя люблю. Надеюсь, это понятно. Это как раз было непонятно. То, что ни фига она его не любит и давно, не вызывало сомнений. Степан подозревал, что кто-то у неё есть на стороне. Он-то нет, нет, да и добирал недостающего от жены секса и уважухи с временными любовницами. но для чего-то он Надюхе был нужен, и именно в качестве мужа. И Степан отступил, не стал настаивать и доискиваться истины, оставив всё как есть, второй раз за день испытав облегчение. Но иного рода, что ничего не надо менять, решать, думать, как устраивать заново свою жизнь, заниматься разводом, юридическими документами, неизбежной нервотрёпкой и окончательным чистосердечным высказыванием наболевших, накопившихся обид, обвинений. Да, боком ему потом вышел этот трусливый инфантилизм. В тот момент ещё можно было уйти без особых душевных потерь. Доведи он разговор до логического конца, не махни рукой, решив не будить лихо, пока оно тихо. Ну а что такого? Ой, да ладно. Он абсолютно такой же, как все нормальные мужики, со здоровым набором присущих данной особи качеств, с большой долей мужского эгоизма, с неизменным стремлением к первенству и главенству. с потребностью в женском восхищении и в всеобщем признании его неординарности и превосходства со здоровой же бытовой ленью и нежеланием перемен с трепетным отношением к своей драгоценной самости и способностью мстить до последнего если оную самость принижают ты хочешь улучшить наш быт да пожалуйста только сама и будь добра меня в это не втягивать ты говоришь что я твой муж и ты меня любишь Я знаю, что это неправда, но меня такое положение устраивает и успокаивает. И всё осталось на своих местах. Он при своей работе любимой и безумной занятости, она при своей, не менее любимой. Через полгода Надежда затеяла полный капитальный ремонт доставшего 18 лет дома, перепланировку участка, и заставляла Степана в его редкие выходные возить её на дачу на новеньком джипе. Они никогда не бывали в этом доме одни. Не сидели вечерами любые с закатами, не прогуливались по окрестностям, не смотрели на огонь в камине, не выпадали из суеты человеческого общения. Может, если бы хоть раз они провели такой вот неспешный вечер вместе одни, то получилось бы поговорить честно по душам и оставить то разрушительное, что уже накрыло их, или спокойно договориться. Надежда планировала каждый выезд в дом заранее. Кого из нужных людей пригласить, что готовить, программу загородных развлечений на воздухе бесконечный бизнес-план. Степан неизменно представлялся ей у гостям как очень занятой человек, талантливый хирург, здоровался, пожимал руки, топил баню, жарил шашлык и не запоминал ни одного лица, проходившего через дачные выходные. С каждым днём он всё отчетливее понимал, что такая семейная жизнь Когда всё, что делала и говорила жена, вызывало только отторжение и раздражение, не может продлиться долго. Не тот он был мужик, чтобы смириться с ролью Альфонса при богатой жене, представляемого нужным людям в виде дачного приложения. При том, что на работе больших жил совершенно иной жизнью, далёкой от всех этих людей, их суеты, денежной, деловой, трудной и часто страшной, с каждодневным преодолением перегрузками на грани истощения. Он говорил себе: Хватит. Ты сдохнешь, если будешь приползать и дальше с одной волны на другую. И прекрасно осознавал, что если сам не покончит с этим фарсом, то жизнь заставит, много раз до более сурово и непременно по башке. Но как водится, обстоятельства мешали. То его трудная, не оставляющая места ни для чего и новая работа, и вечная усталость и тупое от неё безразличие, а пусть делает, что хочет. То последовавшее за этим обида вызвавшее горделивую позу, не сдающегося трудностям и обстоятельствам врача, с постоянным ожиданием, что жена одумается, заметит, какой он замечательный или прогорит. Тот трудный переезд на новую квартиру, ремонт, временная неустроенность, немного примирившая семью, а потом одно за другим случились два изменивших его жизнь события. к нему в кабинет, наделав переполоха своим появлением среди персонала всей больницы, пришёл заместитель министра МЧС. Вы доктор Больших, не постучавшись, вошёл в кабинет крепкий среднего роста мужчина. Я поднялся из-за стола Степан, собираясь тактично выдворить незваного посетителя. Но воздержался почему-то. Мужик вошёл, удовлетворившись ответом, закрыл за собой дверь, сел на стул возле стола и спросил: "Чаем угостите?" Под разговором и представился. Случилось так, что вчерашний тяжёлый пациент, поступивший к ним, старик со сложными переломами правой руки от ключицы до кисти и пальцев, один из пострадавших на автобусной остановке, в которую врезался грузовик, из которого Степан провозился долгих 8 часов по кусочкам, складывая как мозаику его кости, был родным отцом заместителя министра. Я о вас слышал и не один раз, попивая жеденький чаёк Хитро щурясь, сообщил чиновник и неожиданно спросил: "К нам пойдёте?" "Куда это к вам?" опешил Степан. "Медицина катастроф, слышали такое?" больших кивнул. "Слышал, разумеется, и не только слышал, на семинары ездил и многое для себя узнал. Это как раз по вашей специализации. Вы ведь экстренной хирургией и травматологией занимаетесь?" "Да", не выходя из потрясённого состояния кивнул больших. "Подоучиться, разумеется, придётся, но немного. Специфика работы в полевых условиях, работа в команде. У вас степень какая-нибудь есть? Нет, не успел защититься. Когда? А что, не жалуетесь, что не дают? Стрельнул жёстким взглядом из-под причёура замминистра. Степан махнул безнадёжно рукой, о чём говорить? Диссертация хоть готова? Да вот она лежит, как мукулатуры. Горестно признался Степан и вытащил из ящика стола пухлую папку. А толку? Кандидатский минимум Ни один не сдал. Никогда. А, и кинул папку назад в стол. Не прибедняйтесь, Степан Сергеевич. Статьи я ваши посмотрел, грамотные статьи, интересные. Так что, пойдёте? Нам нужны лучшие, поэтому и зову. Отставив чашку, он поменял тон с простецкого почти отеческого на серьёзный. Диссертацию поможем защитить. Зарплату будете получать большую, по-настоящему большую, достойную. Машину выделим в полное личное и служебное распоряжение. Работа, правда, трудная, грязная и опасная. Вылетать, выезжать на все ЧП, катастрофы по стране и всему миру. Назначим вас руководителем одной из медицинских бригад. Вникать, учиться, перестраиваться на иной стиль работы придётся быстро и зачастую в процессе самой работы. Требования самые жёсткие, но обещаю, скучать и расслабляться будет некогда. Вам надо подумать, с женой посоветоваться. Звоните, советуйтесь, решайте прямо сейчас. Какой советоваться? Уразилса больших. Конечно, я согласен. Отлично, сдержанно порадовался замминистра вставая. Да, и личный вопрос. Отца моего есть кому передаверить? А то ведь утверждают, что кроме вас никто не справится. Есть, заверил больших. У нас хорошие врачи. Самое главное для него сейчас это уход. Приготовьтесь к долгой реабилитации, физиотерапии, специальные упражнения. Рука будет работать. Спасибо вам за него большое. очень по-человечески поблагодарил чиновник. Вам позвонит мой секретарь, вечером передаст список необходимых документов. Завтра приедете в министерство оформляться. Что вот так сразу? не выходя из состояния лёгкого шока, спросил недоверчиво больших. Мы не Госдума и не та контора, чтобы тянуть с решениями и делами, отрезал замминистра совершенно министерским тоном. Попрощавшись, мужчина вышел за дверь, оставив Степана в полной растерянности осмысливать, на что только что он подписался. К переменам в карьере мужа Надежда отнеслась довольно равнодушно, поздравила без особых эмоций. Для неё его новая работа ничего не меняла. Как пропадал Степан сутками на работе, так и дальше собирается пропадать. Напротив, теперь отсутствовать он будет гораздо более продолжительное время. Надя давно уже равнодушно относилась к его делам, а он с молодым энтузиазмом ухнул в учёбу. Тренинги, занятия, недели мы не вылезал с полигона, где проходили учения, приближенные к реальным условиям на месте катастроф. Помолодел, загорелся навязной, впитывал знания с такой внутренней радостью, которую и забыл, что когда-то испытывал. С тщательно скрываемым страхом и мандражом вылетал в первую действительно серьёзную экспедицию в качестве руководителя медицинской бригады на наводнение в Индонезию. Не без ляпов мелких, но справился. И ребята у него в бригаде замечательные. Сам отбирал, присматривался к людям, работать же вместе, а специалисты — каждый, как редкие бриллианты, на подбор. Не всё так просто и не в один день. Ему приходилось не только лечить и спасать, но и решать множество организационных вопросов: руководить людьми, вырабатывать вместе с руководителем всей МЧСевской команды стратегию проведения спасательных операций, учиться работать большим коллективом слажено до миллиметра и секунд времени. Он уставал как чёрт, голова работала на пределе от усвоения новой информации, а тело ныло от физических нагрузок, но Степан засыпал радостным и просыпался радостным. Ему не просто нравилось, ему было интересно, и он чувствовал, что живёт. Постепенно тело перестало ныть, привыкнув к каждодневным многокилометровым пробежкам и силовым упражнениям, а мозги научились без суеты и паники впитывать знания, раскладывая по полочкам в памяти, и через какое-то время Степан вдруг осознал, что стал хорошим специалистом. Супер. И ещё он понял, что учиться придётся всю жизнь. Сколько он будет здесь работать? Каждая новая ситуация, выезд на происшествие уникальна, неповторима и преподносит свои специфические особенности, так что приходится ориентироваться на месте, применяя весь уже накопленный опыт, добавляя к нему новые знания, то, что надо, именно то. Порой ему казалось, что он работал здесь с этими людьми в таких экстремальных условиях всегда. Событие второе И неизбежное произошло, когда Степан проработал на новом месте где-то около полугода. Всё классически, выдержано в жанре любимого народного анекдота. Он на день раньше вернулся из экспедиции. Что-то там не состыковалось в высших межгосударственных делах, их сняли раньше времени с места и отправили домой. Степан открыл дверь, вошёл, скинул с плеч тяжёлую сумку на пол и притормозил дальнейшие движения, остановленный услышанным По огромной пятикомнатной квартире, выдержанной в стиле минимализма, свободно и радостно разлетались громкие восклицания шедшего к опагею горячего секса. Степан намеренно громко хлопнул входной дверью, предупредить о своём появлении, чтобы не доводить анекдот до абсурда. Ещё выплывут, в чём мать родила из спальни и пошёл в кухню. Переполошённый шепоток, шелест торопливо натягиваемой одежды, осторожные шаги, хлопок входной двери. Это ничего не значит. По-деловому заявила Надежда, входя в кухню в лёгком шёлковом пиньюарчике. Нать, нам давно следовало развестись. Зачем тебе лишние трудности? Прятаться от мужа, встречаться тайком. Я тебя так просто не отпущу. Она нервно прошлась по кухне, достала из шкафчика замысловатую бутылку коньяка, сняла с дуги над барной стойкой два бокала, села напротив мужа, но снова вскочила, порылась в ящиках, вернулась с пачкой сигарет и зажигалкой, закурила. Раньше он никогда не видел, чтобы Надя курила. Налила коньяк в бокалы, затянулась сигаретой, посмотрела на Степана и твёрдо, железным тоном повторила: "Я тебя не отпущу". И выпила одним глотком свой коньяк. "Я не твоя комнатная собачка. Отпущу не отпущу". Проигнорировав предложенный коньяк, резко ответил Степан: "Мы давно чужие друг другу люди. Наши чувства Не переросли в ненависть только потому, что мы оба слишком много работаем и практически не общаемся и не видимся. Это не имеет значения, отвергла она все его слова и плеснула себе в бокал ещё коньяка. Как раз это и имеет значение. Он почувствовал себя разбитым стариком. Многолетние молчаливые противостояния, непримиримые жизненные позиции, внутренний укор, всё это, переросшее в равнодушие и безразличие, вымотало выжгло Степана изнутри. Это тихая домашняя война, что-то исковеркло в нём, опустошило, но не до конца. Последние годы я, конечно, давал тебе повод относиться ко мне с минимальным уважением, не сопротивляясь тому, что мужиком в нашей семье стала ты, предпочтя роль наблюдателя и потребителя твоих заработков. Но не до такой степени я не мужик, как тебе представляется, не до такой, чтобы застукать жену с любовником и остаться с ней жить. Да, у меня есть любовник. Ну и что? У тебя случайные девки постоянно. Я всё про тебя знаю. Интересно, откуда? Спокойно поинтересовался Степан. У меня есть деньги, а значит, возможности. За 100 долларов ваши медсёстры в больницах сделают что угодно. То, что ты за мной шпионишь, просто ещё один веский довод развестись. Больших, прошептала предостерегающая Надя. Даже не думай. Я затаскаю тебя по судам, оставлю голым. Испорчу карьеру, тебя только грузчиком возьмут после этого, я обещаю. Так, рявкнул Степан, таким тоном, что Надежда, перепугавшись, дёрнулась всем телом и расплескала на шёлк пиньюары коньяк. Давай-ка чётко и конкретно, зачем тебе надо быть за мной замужем? Она захлопала ресницами, несколько мгновений насторожённо на него смотрела и заплакала. Как ты не понимаешь, я замужем. И у меня муж не пьянь какая-то подзаборная, и не Альфонс молодой, купленный за деньги, а известный хирург, сильный, молодой, красивый мужик. И у меня всё в порядке. Я не железная бизнес-леди, мужик в юбке. А благополучная замужняя женщина. У меня нормальная семья. Надька, ты идиотка. Но при чём здесь вся эта ерунда?» — пожалел её Степан. На самом деле пожалел и поразился, до какой степени не знает жену и предположить не мог, что такое варится у неё в голове. Ты сильная, молодая, интересная, богатая женщина. Ты всего добилась сама, и тебе не нужен номинальный муж, чтобы чувствовать себя полноценной. Ты мне нужен, тряхнула она головой, скидывая минутную слабость, вытерла слёзы и одним махом выпила коньяк. Я уже не помню, когда тебя трахал и когда разговаривал нормально. И мне пофигу все твои достижения, как и тебе мои, разозлился Степан её тупому упорству. Мне интересно друг другу не физически, не ни по-человечески, никак. Она посмотрела на него спокойно, решительно, холодно и выговаривая с нажимом каждое слово, сказала: "Я не дам тебе развода". Война была объявлена. Говорить больше оказалось не о чем. Он встал, вышел в прихожую, обулся, надел лёгкую куртку, взял сумку, с которой пришёл, и вышел из квартиры. Степан подал на развод. Надя проигнорировала. Он подал в суд с требованием их развести. Надежда не явилась на заседание. на четвёртый раз их развели без её присутствия больших с огромным облегчением поставил бы на этом точку в своей семейной жизни но ему надо было где-то жить он и так уже несколько месяцев скитался от родителей к сестре анне везде чувствую себя неуютно гостем пусть и желанным но но с родителями жить никак нельзя в их двухкомнатной квартирке нарушая их устоявшийся быт привычки настолько сильно значимые в их возрасте для здоровья Да к тому же любая его задержка на работе или командировке на несколько дней вызывали у обоих прединфарктное состояние, а просачивающаяся информация о его разводе — мгновенные слезы у матери и глотание таблеток у отца. Их категорически нельзя посвящать в подробности своей жизни, меньше знают, крепче спят. А сестрица Анна только полгода как вышла замуж и проживала с мужем в новострое, тоже двухкомнатном. Здесь, как говорится, комментарии излишни. Он боялся лишний раз передвигаться по квартире, чтобы не помешать молодожонам, и чувствовал никчёмность своего пребывания, и мучился ею. Степан пытался договориться с Надеждой, звонил, приходил в офис, попробовал дождаться её дома, но на звонки она не отвечала или бросала трубку, когда слышала его голос. В офис его не пускали. Охранники получили от Нади такой приказ, а в квартиру он не попал, потому что она сменила все замки. Смирившись с необходимостью следующего шага, Степан подал в суд на раздел квартиры. В ответ Надежда открыла боевые действия по всем фронтам, позвонив после того, как получила повестку в суд, и предупредив официальным тоном, что бывший муж не получит ничего, ни денег, ни жилплощади, ни своих вещей, оставленных в квартире. На заседании суда она традиционно не явилась. На следующее Надежду доставили судебные приставы. Степан выиграл дело и получил судебное постановление о разделе квартиры. Ничего большего ему и не требовалось. Но её адвокат подал апелляцию и каким-то образом выиграл отмену предыдущего судебного решения. Степан завёлся не на шутку и стал собирать какие только можно справки и документы. Вернее, делал это не он, а новоявленный муж сестрицы Юрий, юрист по образованию и начинающий адвокат по профессии. У Степана на все эти телодвижения по конторам и чиновникам не имелось никакого времени. Юра подал в суд по новому исковому заявлению на раздел всего имущества, и началось. Надя привычно проигнорировала приглашение в суд и нанесла ответные удары. На работу больших посыпались анонимки и кляузы всякого рода, звонки начальству, обвинительные заявления от якобы пострадавших в прошлом из-за его врачебной деятельности пациентов, обличительные статьи в прессе. о продажной медицине с упоминанием фамилии Больших. Начались разборки, на время которых Степана отстранили от работы, предоставив ему возможность другого временного припровождения, а именно хождение по кабинетам, написание всевозможных объяснительных и докладных записок, поиск тех самых мнимых пациентов, бесчисленные визиты на ковёр перед суровые очи бушующего начальства. Но на этом надежда не остановилась. Для полного набора ощущений она наняла братков чтобы поучить бывшего мужа уму разуму, посоветовав ему отступиться. Встреча с представителями криминальных структур произошла поздно ночью, когда Степан возвращался после затянувшегося тяжёлого дежурства, которым к тому времени как раз его снова допустили. Братки его заждались, подмёрзли немного, но на ноябрьской тостуже обрадовались появившемуся объекту как родному. Переживали, видать, не случилось ли с ним чего по дороге, и без долгих предисловий начали знакомство с предъяв. «Ты козлина, на! Твоя баба сказала, чтобы не рыпался, на! Заяву свою, на!» На этом разборки закончились, толком не начавшись и не перейдя к рукоприкладной составляющей согласно протоколу проведения таких мероприятий, так как один из трех ярких представителей профессии узнал Степана несколько лет назад, вытащившего его с того света. «Да ладно, Степан Сергеевич», — мялся от неловкости братишка. «Мы того скажем, что отоварили вас как положено. И вы того не сдавайте, тоже скажите». «Скажу», — пообещал Больших, старательно сдерживая смех. «Желудок как? Не болит?» «Не-е-е», — расплылся в довольной улыбке хлопчик. «Как вы золотали, так всё в полном порядке». «Водку не пей и пиво», — напомнил Степан по привычке. «Да не, я теперь только коньяк глушу». Получилось, как в том старом анекдоте застойных времён. Когда два хулигана остановили в тёмном переходе двух собутыльных юношей и потребовали денег. Да нет у нас денег, Федя приказал старшему подельнику. Проверь. Федя проверил, действительно нет. Тогда раздевайся: шапки, ботинки, куртки. Да мы разденемся, проблеили мальчонки. Только они вам не подойдут, всё латанное, перелицованное, дырявое. Федя, проверь. Федя проверил. Латанное, перелатанное старьё. Ботинки дырявые. Как вы что, студенты что ли? спросил главарь. Студенты, скорбно выдохнув, признались юноши. Федя, дай им рубль. Боевое противостояние с Надеждой тянулось месяцами, и неизвестно, чем и когда бы закончилось, не вмешайся тот самый замминистра, который переманил Степанова в МЧС. Он вызвал Больших к себе на приём и начал с жёсткого сурового выговора за то, что личные дела доктора Больших отражаются на работе. Мало того, Министерству приходится разбираться с кляузами, отвечать на неприятные вопросы, заниматься мышиной вознёй, словно у них нет более важных дел, чем разгребать его Степана дерьмо. И полчаса в этом же русле игр мыхания. Потом чиновник пришёл к вопросам по существу, предложив наконец присесть и изложить проблему. Результатом выволочки на высшем уровне явился один единственный звонок из министерства, бывший же небольших в ходе которого Надежде спокойно объяснили, чем лично ей и её бизнесу грозит подобное поведение, напомнив, что уголовной ответственности за сокрытие доходов и работу с чёрным налом ещё никто не отменял. Выслушав, она сразу же перезвонила Степано и назначила встречу в кафе. Выглядела Надя великолепно. Помолодевшая, постройневшая, шикарно ухоженная, только глаза потухшие. Не стала здороваться, села напротив Степана за столик и внимательно посмотрела на бывшего мужа. Я всегда знала, что ты очень талантливый доктор, но не подозревала, до какой степени оценённый в твоём министерстве. Я тоже рад тебя видеть, не высказав голосом этой самой радости, ответил Степан. Нать, ты слово сдержала. Устроила мне собачью жизнь. С особым эстетическим удовольствием обливала дерьмом и живой я по чужим углам, и начальство мне вставило и грозит увольнением, и братки твои порадовали общением. Может, хватит, остановишься на достигнутом. Ты это заслужила. произнесла надменно на смерть обиженная женщина. Так, сорвался Степан. Пошла ты на хрен. Резко встал, стул у него за спиной заскрежетал ножками по полу, отъезжая. Степан поддал его ногой и развернулся уходить. Достала. Он не мог понять, хоть убей, за что она ему мстит, да ещё с особой изощрённостью. Виноватым Степан себя не чувствовал, а собственно, в чём? С любовницами она его не застокивала, её денег на сауны, девочек и развлечения он никогда не тратил, пренебрежения не выказывал. Его достало по горло. «Подожди, Степан», — подскочила Надя и ухватила его за рука в пиджака. «Извини. Ну, извини, я хотела договориться». Он остановился. Перегорел от взрыва эмоций. И главное, ему до Одри хотелось покончить со всей этой хренью как можно скорее. Покончить и забыть. Он подвинул свой стул, тяжело опустился на него. Надя, поняв, что бывший муж останется, села на своё место. но смотреть в упор на Степана не смогла, отвернулась к окну и глядела на улицу через огромное витринное стекло. Я перегнула. Признаём. Кому она признавалась? Людям идущим по улице? Ему не могла. Я как в штопор вошла, так обиделась на тебя, разозлилась ужасно. Думала только об одном: размажу и не могла остановиться. Она заставила себя повернуть голову и посмотреть на Степана спокойным взглядом. Он почувствовал, что Надя именно приказала себе посмотреть ему в глаза. Когда мне сегодня утром господин из твоего министерства спокойно так пояснил, что налоговая проверка и арест счетов уже состоялись, а завтра в рамках проверки будет наложен арест на всё моё имущество, я окочнулась, поняла, до чего дошла. Исключительно под угрозой потери денег и бизнеса, напомнил он о расстановку сил. Я понимаю, как это выглядит со стороны, не дрогнула надежда. Ни черта ты не понимаешь, сказал он и успокоился сразу, словно порыв ветра пронёсся. Я не со стороны, Нать. Я непосредственный участник и объект твоих боевых действий, продолжал больших уже спокойно. Вот теперь у неё стал извиняющийся, беспомощный взгляд. Пронесло или так за бабки свои испугалась. Я очень обиделась, что ты меня отшвырнул за ненадобностью. А я так старалась, чего только не пережила и рисковала всё время ужасно, когда челночила. Ты не представляешь, как подставлялась, зарабатывала как каטרжная. только для того, чтобы мы из нищеты вылезли, чтобы мы хорошо жили, как люди. Чтобы как люди, для этого другое надо. Нать, то, чего мы не сумели, и всё, что ты сейчас говоришь, к этому отношения не имеет. Ничем таким я тебя не обидел, да и ты меня. Мы каждый по отдельности справлялись со своими трудностями, страхами, проблемами. Не семьёй вдвоём, а по отдельности. Мы же ни разу не разговаривали нормально, не рассказывали друг другу о трудностях, не делились своими проблемами. «Надь, мы не были семьёй, это что-то другое. И валить не на кого. Никто не виноват. Или оба виноваты. Одинаково. Не надо никаких психологических этюдов покаяния, обвиняний и надстроек трагических на простом деле. Мы развелись. Мы очень давно чужие люди. И надо постараться расстаться по-человечески». «Ну, разумеется», — зло ответила она. «И, как всегда, ты весь в белом, благородный, честный, а я плохая и зловредная». Он чуть не взвыл. «Давай так». Чётким, командирским тоном распорядился Степан. Мы встречаемся в суде и заканчиваем со всей этой бадягой. Всё. И во второй раз он начал подниматься со стула. Я хотела предложить мировую, заспешила Надя, стараясь его остановить. У тебя это плохо получается. Поднялся с места Степан. Я не хочу выслушивать никаких обвинений, претензий, оскорблений. Я сыт этим по горло, дармоеды. Нет, Степан, всё, никаких эмоций, обещаю. Ей приходилось говорить, запрокинув голову вверх. Больших не потрудился сесть, чтобы облегчить ей задачу. "Я не хочу терять нашу квартиру, я к ней привыкла", заторопилась и заспешила она. "Я отдам тебе дом в посёлке. Мне он не нужен, ты же знаешь, я не люблю жизнь на природе. Я ездила туда по необходимости. И это не дача захудалая, а настоящий дом со всеми коммуникациями: электричество, водопровод, отопление индивидуальное и даже интернет. Я провела 3 месяца назад. Я отдаю тебе его полностью, со всем содержимым в доме и на участке. А ты оставляешь мне квартиру. Чтобы не терять московскую прописку, ты можешь прописаться у родителей. И, конечно, я отдам тебе все твои вещи. Это справедливые предложения». Он так и не сел, стоя выслушал ее и сухо ответил. «Я подумаю». На следующий день они с Надеждой предприняли экскурсионную поездку в дом. После чего за одну неделю оформили все документы, подписали все мировые соглашения За деталями и юридическими тонкостями проследил взять Степана. Юра. Бросок, шкrap, бросок, шкrap, бросок. Взмыленный от ускоряющегося темпа, подхлёснутого тяжёлыми воспоминаниями, презревшими мысленные запреты и теперь крутящимися в голове, Степан со стервенением расчищал снег. "Нет", возражал он тяжело дыша неизвестному оппоненту. "Во что превращается любовь и чем заканчивается совместное проживание?" шкраб бросок Мы уже знаем. Научные по самое не хочу. Шкраб бросок. Спасибо, больше не хочется. Остановился, перевёл дыхание, вытер пот рукавом со лба и закончил фразу. Нетуж, вполне с тебя хватит больших семейной жизни, разборок не навести разбодов. Наелся, сыт. Уполне. Шкраб бросок. Шкраб бросок. Обливаясь потом, Находясь в странном состоянии, когда в душе зудит что-то, напоминающее обвинение, он разгребал, разгребал и разгребал снег, пытаясь вместе с ним очистить это свербящее внутри. Ему не давало покоя подозрение, что неправ, что примеряя чужие поношенные одежки на другого, совсем не того размера человека. И это мучившее сомнение, и ещё надежда, обещание и желание, и он изгонял из себя, изгонял как мог все сомнения. «Шкраб, бросок, шкраб, бросок». Стаська намучилась полдня, наматывая километры по квартире, слоняясь без дела и бестолку из одного угла в другой. Несколько раз принималась за работу и бросала, не могла. Она оплакивала себя, несчастную, жаловалась на судьбу, выдвигала претензии жизни, клела больших за бегство. Ей некуда было деться от переживаемого горя, она не находила успокоения. Ну, хоть чего-нибудь, за что можно уцепиться и вытащить себя из отчаяния. У Стаськи всё болело, и душа, и тело, и мозги. И она удивлялась. Почему не плачет? Может, полегчало бы. Хоть в петлю. И тут затренькала трубка домофона. Милый простецкий дядька лет шестидесяти пригнал её машину из дома. И имени произносить не будем кого. Она рассыпалась в благодарностях, зазывала пить чай с дороги и надеялась, он согласится, посидит с ней за столом. Они поговорят хоть о чём, только бы не одной оставаться. Но он отказался. "Нет, благодарю, вы очень милая девушка, и я бы с удовольствием, но надо идти. Поспешу, ещё хотел на работу заскочить". Закрыв за посетителем дверь, Стаська почувствовала, что ещё чуть-чуть, и отзвенящей тишины, притихшей от хозяйского горя в квартире, у неё лопнет мозг. Она в момент собралась и поехала к княгинюшке. А куда ещё? "Так", сказала тётка, открыв дверь и обозрев племянницу. У нас беда с последствиями. Книгинюшка все плохие события классифицировала по шести степеням: происшествие и происшествие с последствиями. Далее следовало горе, и оно уже с последствиями, и наивысшая степень досталась беде и беде с последствиями. Да, призналась Таська, шагнула в квартиру и обняла тётку двумя руками за шею, как в детстве. Ну-ну, успокаивающе похлопывала её по спине книгинюшка. Поцеловала в щёку, отстранила, рассмотрела более внимательно. и, услышав за спиной шаги домработницы, выходящей из кухни, встретить Стаську, распорядилась деловым тоном, продолжая разглядывать с пристрастием племянницу. «Зоя Михайловна, у нас беда с последствиями. Давайте-ка пирог, сметану к нему. Что у нас там ещё вкусненького? Колбаса её любимая есть?» «Да всё у нас есть, Серафима Андреевна», — весело отозвалась Зоя Михайловна. «Сейчас будем лечить и ликвидировать последствия». И Стаська, наконец, расплакалась и рассмеялась одновременно. Обязательно, а как же? И посуд и вылечит, и по головке погладит, пожалеет, сопли вытрут, и пожурят за что положено, и похвалят за что надо, и совет дадут, и всех её врагов накажут. Как же ей повезло. И она снова, став маленькой девочкой, защищённой со всех сторон любящими взрослыми, размазывая кулаком слёзы по щекам, пошла, надёжно обнятая спасающей тёткиной рукой за плечи, вместе с ней в комнату за круглый стол. Заедать беду вкусностями, запивать горячим чаем, жаловаться и ждать обещания, что все непременно всё будет хорошо. Месяца через 2 после того, как Стаська пошла в первый класс, сбылись все тёткины пророчества, предрекаемые в день присвоения племяннице имени. Её стали дразнить, в основном мальчишки, особенно старались трое. Стася терпела, плакала потихому, чтобы бабушка не услышала, жаловалась учительница вступала в переговоры, увещевая дразнящих: "Я же вас не обзываю, домашние не замечали детских мытарств". Бабушка уставала сильно, тяжело ей было с маленькой внучкой, особенно после смерти дедушки. Родители никогда не было дома, они гастролировали, а когда были, то работали, занимались музыкой. Всё продолжалось, пока не пришла навестить родных Сима, жившая отдельно со вторым, ещё не эмигрировавшим в то время мужем. Она присмотрелась внимательно к печальной Стаське, пораз спрашивала про школу, уроки, а когда сели пить чай, спросила у бабушки: "Мам, что со Славой?" "Да всё нормально", удивилась вопросу бабушка. "Здорово учится, говорит, что ей нравится". Кнюгинюшка промолчала, допила чай и, взяв Стаську за ручку, отвела её в дальнюю комнату. Села на диван, поставила перед собой ребёнка и приступила к вопросу. "Давай, Славы, признавайся, что у тебя случилось?" Стаська стала отворачиваться от тёткиного требовательного взгляда и всхлипывать. "Так, понятно", догадалась Сима. "Тебя в школе дразнят, да?" Стаська кивнула и пустила одинокую слезу. "Не бьют, не обижают, только дразнят?" выяснила подробности Серафима. Стаська снова кивнула и выдала новую порцию слёз, готовясь к серьёзным рыданиям. "Ну а ты что?" "Я Наталье Алексеевне пожаловалась", докладывал ребёнок. "А она сказала не обращать внимания". Они и сами отстанут. Хороший совет, но непродуктивный. Так можно до откладываться до 10 класса. И всё? Больше ты мер никаких не предпринимала? Я им говорила, чтобы перестали. Я же их не трогаю и не обзываю. Как я понимаю, призыв остался без ответным, задумчиво констатировала Сима. Стася тяжко вздохнула и снова кивнула, подтверждая предположение. А как именно дразнят? Стасик пошли в футбол играть. Стас юбку надел, Стасик мальчик в бантах и ещё по всякому. Понятно. Вот что мы сделаем. И она дала подробнейшую инструкцию. Потренировала, показала, как правильно делать и что говорить. На следующее утро, придя в класс, Стася стала доставать из портфельчика пенал, тетрадки и раскладывать аккуратно на углу парты. Тут к ней подскочил самый противный и самый заводила её обидчик Лёшка Мишин, и скинув её тетрадки на пол, громко обозвал: "Стасик дурасик, мальчик в юбке". Тася его оттолкнула, подняла свои тетрадки, положила на парту старательно, как учила Симо. Правильно сложила кулачок, шагнула к Лёшке и молча, без предисловий, со всей силы вмазала ему в переносицу. Прибольно. Её кулачку тоже досталось, но не так, как Лёшкиному носу. Повернулась к замолчавшему от потрясения классу и спокойно поинтересовалась: "Есть ещё желающие обзываться?" спросила она и шагнула ко второму своему обидчику. "Может ты Нет, отказался от претензий к её имени перепуганный до белезны мальчонка. Я больше не буду, Стася. Тогда может ты? Перекрикивая вопли Мишина, громко спросила разбушевавшаяся Фемида, шагнув к третьему участнику гонений. Нет, нет, завопил он и залозил под парты ногами. Я не буду. Я тоже не буду больше. Хорошо, сказала девочка и спокойно уселась на своё место за партой. готовится к уроку, не обращая никакого внимания на воцарившийся в классе переполох. А переполох совсем не шуточный. Лёшка Миша наорал дурным голосом, двумя руками держась за нос. Из-под пальцев по губам и подбородку текла кровь. Девочки визжали. Мальчишки отсиживались молча, потрясённые до глубин детских душ. И тут вошла Наталья Алексеевна. О, Боже, что случилось? Перепугалась насмерть молоденькая учительница. Лёша, что с тобой? Ты упал, ударился? «М-м-м-м», — замычал Лёшка и затряс отрицательно головой. «Тебя ударили?» «Да!» — сквозь слёзы и кровавую юшку пожаловался мальчонка. «Кто? Кто его ударил?» — громко спросила у детей учительница. И весь класс с лёгкой душой в едином порыве сдал Стаську, указав на неё пальцами, подкрепив обвинение словами. Стаську подвергли допросу, но она молчала по-партизански, не отвечая ни на один вопрос взрослых. Сначала учительницы, и далее по возрастающей: завучи и директора, чётко следуя инструкциям тётушки. Станиславу Игнатову отправили домой под конвоем Натальи Алексеевны, лично передавшей с рук на руки бабушке преступницу, а также требование директора завтра же явиться родителям в школу. Вместо гастролирующих бабок на вене родителей в школу пришла Сима, ожидавшая этого выхода на сцену. Одетая по наивысшему разряду, на каблуках, при царственной причёске, в костюме госчиновницы высшего эшелона. Держа стаську за ручку, Серафима прямиком последовала в кабинет директора, постучала и сразу вошла, представилась, села, не дожидаясь приглашения, поставила возле себя сбоку стаську и потребовала привести для выяснения происшествия пострадавшего мальчика и учительницу. Требование перевыполнили. Потому что пострадавший Лёшка Мишин с мамой и папой уже давно дожидали торжества справедливости и сурового наказания виновной. Когда все заинтересованные стороны собрались, Серафима, не дав никому слова, перехватила инициативу по проведению собрания в свои руки и предложила изложить претензии. Ваша девочка избила моего сына, воинственно обвинила Лёшина мама. Как? Спокойно спросила княгинюшка. Подошла и ударила кулаком в нос. Возмущённо вступила директор, чувствуя, что теряет председательские функции. Кто это видел? Тем же невозмутимым тоном вела допрос Сима. Дети, подключилась к обвинению Наталья Алексеевна. Дети, повторила Сима. А кто из преподавателей, из взрослых видел? В тот момент в классе были только дети. Не убрав обвинительных ноток из голоса, недовольно сказала учительница: Напомните мне, потребовала чиновничьим холодным тоном Симо. Если я правильно помню, то по должностной инструкции учеников младших классов категорически запрещено оставлять одних без присутствия преподавателей или персонала школы не только на уроках, но и во время перемен. Но я всего на 5 минут, покраснела учительница, мгновенно превратившись в обвиняемую. Только в туалет. Сима величественно и снисходительно посмотрела на неё и перевела многозначительный взгляд на директрису. "Идём дальше". Перехватив окончательно прокурорские обязанности, продолжила Сима. "Мальчик, подойди сюда, пожалуйста, не бойся". Лёша развернулся, посмотрел на маму с папой вопрошающе. Не узрев видимых возражений, нерешительно подошёл. Сима поставила его рядом со скромно молчавшей Таськой. Надо сказать, что Лёша был мальчиком большеньким, на голову выше Стаськи и раза в 2 толще, по хомячье щекаст, с толстой попой и выпирающим животиком. На фоне тихо стоящей, сцепив ручки в замок, танюсенькой маленькой Стаськи, картина вырисовывалась прямо сказать неоднозначная. Вы хотите убедить меня, что Станислава по собственной инициативе ни с того ни с сего подошла вот к этому мальчику и ударила его в нос, делая упор Наполненный не возможности данного заявления спросила Сима. Директриса и учительница уставились на детей в полном замешательстве, словно увидели их первый раз. Но Сима только начала. Наталья Алексеевна, насколько мне известно, Станислава неоднократно подходила к вам, жаловалась, что её обижают и просила принять меры. Но учительница еле сдерживала слёзы и откровенно не понимала, что вообще происходит. «Да, она говорила, что её дразнят». «И не только дразнят», — повысила обвиняющий голос Сима. «Значит, признаёте, что сигналы поступали». Теперь уже четверо взрослых, родители Мишины, директриса и Серафима, уставились в опрошающе на юного педагога. «Ну да, признаю», — каялась учительница. Стасенька жаловалась. «Но они же дети, обзывают друг друга, ну и что?» «И все дети в классе сказали, что она первая ударила». «Да», — прогремела Сима. «Я думаю, всё было ровно наоборот. Но раз в вашей школе обвинение строится на основании показаний семилетних детей...» И, выдержав многозначительную паузу, строго посмотрела на директрису. Та уже давно сникла, поняла, что вдряпалась и успела сто раз пожалеть, что устроила это разбирательство. Надо было наказать обоих и все дела. «И кто эта дама? А если чиновник из министерства? Вон и инструкции знает. Чиновник точно». Сразу с тоской вспомнилась про пенсию, шатающееся директорское кресло, и с ужасом представились все последствия, коими может закончиться для неё это разбирательство. «Давайте у детей и спросим», — узрев на лице директора ожидаемый результат, закончила фразу Сима. «Так, Алексей, скажи нам честно, не бойся, тебя никто не будет ругать. Ты обзывал, обижал Станиславу». Лошка посмотрел вопросительно на родителей в надежде, что те подадут знак ничего не говорить и не отвечать. Не найдя поддержки, шмыгнул недышащим заклейменным лейкопластырем носом. "Да", прошептал он. "Не слышу?" потребовало всенародного озвучания Сима. "Да, я её обзывал", чуть громче сказал мальчик. И только он снова посмотрел на родителей в надежде на поддержку. Шмыгнул носом, пустил покаянную слезу. Я скинул её тетрадки с парты. И только не прониклась Сима. Ты её толкал? Не помню, разрыдался Лёшка. Толкнул, может. Это был первый раз? мягче спросила Сима, убавив напор. Нет, покаялся мальчонка и кинулся к папе. Так, осталось довольна проведённым опросом Сима. Подведём итог. Мне картина происшествия совершенно ясна. Станиславу постоянно терроризировали задирали, обзывали, толкали, шпыняли. Я думаю, в этот раз, когда Лёша Мишин стал её толкать, она отмахнулась и случайно попала ему по носу. Из всего выясненного здесь следует, что должностные инструкции нарушаются. Первоклассники предоставлены сами себе. Детская жестокость поощряется, жалобы остаются неуслышанными, дети становятся объектом обвинения самих же издевателей, и данное поведение поддерживается преподавательским коллективом. Прогремев постановлением суда, Ссима смягчила впечатление, чтобы не перегнуть палку. Странно, я о вашей школе имею совершенно иные сведения, как о серьёзной, с сильным преподавательским составом. Наступила тишина. Ссима выдержала паузу, дав прочувствовать присутствующим взрослым всю глубину обвинительного приговора. Так, теперь с вами. И она развернулась к семье Мишиных. Те затасковали уже давно, где-то в начале судилища. Пятой точкой чувствуя, что от этой бабы можно ожидать каких угодно неприятностей, и мечтали лишь об одном — испариться из этого кабинета как можно скорее и дальше. Вы знаете, что для трудноуправляемых детей, склонных к жестокости, есть специальные учебные заведения? Вкратчиво страшным чиновничьим тоном поинтересовалась Сима. Степень бздения читы Мишиных и так уже зашкаливала. А тут с ними просто случился временный паралич, образно называемый в народе кондратием. Они живо представили себе перспективу такого специального учреждения и позеленели на глазах у публики. Всема осталось довольна и этим результатом. Надеюсь, до этого не дойдёт, слегка ослабила она напор. Будем считать данный инцидент случайным и надеяться, что такой больше не повторится. Мне бы не хотелось переводить Станиславу в другую школу. Она величественно поднялась со стула. «Я думаю, детям и их преподавателю пора на урок». И, приподняв предупреждающий одну бровь, для проформы спросила. «Или у нас есть ещё какие-то непрояснённые вопросы?» «Нет-нет», — замахала двумя руками перепуганная директриса. «Вот и хорошо», — отпустила на свободу всех княгинюшка. «Всем спасибо, все свободны». И Серафима красиво, величественной, неторопливой поступью, в полном соответствии к княжескому званию, удалилась. Больше Стаську никто никогда не обижал в школе. Её побаивались, уважали, старались не задевать, можно сказать, холили и лелеяли, особенно мальчишки. Алёшка Мишин стал первым помощником управляющего одного из самых крупных банков в стране. «Излагай», — дала отмашку тётушка, когда стол был накрыт, а чай разлит по чашкам. Утром я звонила в больницу, Василий Фёдорович жив и стабилен, из чего делаю вывод — что, что беда у нас личного порядка. Личного, печально вздохнув, подтвердила Стаська. Просматривала пирог в руке, вздохнула ещё разок и откусила большой кусок. Это обнадеживает, оптимистично заявила княгинюшка. В то засид обнадеживает. Возмутилась Стаська, пытаясь разговаривать с набитым ртом. Хоть что-то, а то девица 32 лет, а личного у неё только средства гигиены. Трагедия это большой шаг вперёд. Ты издеваешься? Проглотила, не дожевав толком и чуть не подавившись от возмущения Стаська. И не думала даже: жду с нетерпением повествования. Как за одни сутки ты умудрилась заиметь личную беду с последствиями. Влюбилась само собой. А как ещё можно заиметь такое счастье? Способы в несть честь, усмехнулась Книгинюшка. Особо если искать истории на пятую точку. Влюбилась это радует несказанно. И объект твоей страсти, я так понимаю, доктор Больших. Других мужчин поблизости не было, призналась Стаська. И что? хмыкнула саркастически тётушка. Осуществилась их любовь. Ещё как, загрустила Стаська. Волшебство, страсти до небес, фейерверк, ночь без сна. И вновь тягостно вздохнула, как старушка над воспоминаниями о былой молодости. Подумала пару минут, обнаружила, что всё ещё держит в руке пирог, откусила. не забыв ещё разок вздохнуть печально. Что подразумевает, что наконец доктор Больших успешно выспался, улыбалась княгинюшка снисходительно. Да ну тебя, рассмеялась Таська. С тобой поговоришь и всё покажется выдовием. А жизни есть либо выдовие, либо трагедия, с переходной стадией застоя от одного состояния к другому. Таська бросила недоеденный кусок пирога на тарелку и отвернулась к окну, чувствуя подступившие слёзы. и сдерживаясь изо всех сил, чтобы не заплакать. «Представляешь, я его люблю». Она повернулась и посмотрела на Симу больными глазами. Понятия не имела, что это такое, предположить не могла. А вот попала, а он... «А-а-а!» — безнадёжно махнула рукой. Не справилась, как не старалась, и всё же расплакалась, сквозь горечь и обиду торопливо рассказывая княгинюшке о счастливой перемене, вставшей в одно мгновение трагедией, неосознанно, размазывая слёзы по лицу. Ну что ж, выслушав взбивчивый, но подробный рассказ, невозмутимо заметила Сима. Он не женат. Но у него есть женщина. Не всё так безнадёжно? Да при чём тут женщина? Возмутилась тёткиным непониманием Стаська. Он испугался, что у нас всё получилось как-то всерьёз. Без обычных игр, флирта, возможности отступления. Я не знаю, как так вышло, но мы оба это чувствовали, понимали. И он переполошился и сбежал. И ушёл так. По глазам движением было понятно, бесповоротно, навсегда. «Не факт», — задумчиво возразила княгинюшка. «Ты видишь всё однобоко, с позиции своей боли, и вывод делаешь, исходя из этого. Может, он не от тебя и ваших разразившихся чувств сбежал, а от своего прошлого. Ты же про него ничего не знаешь. Тридцать девять лет, мужик-орёл, умница, молодой, интересный, а семьи и детей нет. Может, ему так досталось». что он не хочет, боится переживать всё заново. Только вот что именно вопрос. Он сильный мужчина, лидер, вождь и привык брать всю меру ответственности на себя в работе уж наверняка. Но я тебе точно скажу, что так не бывает, что на работе мужик вождь, а дома размозня. Боец он везде боец. Но и сильные мужики имеют право чего-то бояться и осторожничать, особенно если им жизнь уже так наваляла, что мало не показалось по полной программе. И он в детстве обожглась, проверяя на ощупь красивый газ. Больше в огонь руки не суёшь. Вот и он свой рефлекс заимел. Знаешь, как у Зощенко? Герой и трус ощущают одно и то же. Разница в том, как они поступают. И к чему твоя защитная речь? нахохлилась Таська. До да к тому, что вернётся твой больших, уверенно заявила Сима. Нет, покачала Таська головой. Сима махнула на неё рукой, как на дитя глупое. как я понимаю, для него это был не одноразовый подвернувшийся секс. Значит, вернется. Он испытал настоящее, сильное, переворачивающее все до дна чувство. И теперь ему не ужиться с манной кашкой вместо чувств. Помучается, попробует жить, как раньше, в пол накала, без сердца, без любви, без тебя. И вернется. Стаська задумалась. У нее перед глазами стояло его лицо. Когда, поговорив по телефону, Степан вернулся к ней в кухню. Лицо всё решившего и уже отрезавшего с болью и кровью мужчины. Бесповоротно. Окончательно. Точка. «Нет», — тихо повторила Стаська, — «не вернётся. А я теперь не знаю, как жить». «По возможности с удовольствием», — предложила княгинюшка. «Это тебе сейчас, когда рано только получено, кажется, что жить невозможно, так больно». «Только не говори про доктора время». «Не буду», — мягко улыбнулась Сима. Она задумчиво погладила Стаську по голове, улыбаясь печально и мудро, и огоршила племянницу заметив. Это было неизбежно. Что? не поняла Стаська, что на тебя обрушатся сильные и глубокие чувства, страдания и радости. Я бы обошлась, недовольно буркнула Стаська. Вот нафига такие радости и почему именно на меня? С твоей жизненной позицией манфишиста. Попрошу без иностранных словечек, особенно французских. Мне его. И она обозначила, проведя ребром ладони по шее, степень наполненности. По работе хватает. Хорошо. Сирич, пофигист и наплеватель. Расмеялась легко княгинюшка. Ты так старательно избегала сильных эмоций и чувств в ситуации, что проведлению это надоело. Сильному человеку многое даётся, но и платить приходится гораздо больше, чем людям слабым и безвольным. Это ты у нас в семье сильная, возразила Стася. У тебя характер А я так погулять вышла. Не гневи Бога, слава. Уж тебя-то он характером не обидел. Да ладно, категорически не хотела соглашаться племянница. Когда это я сильной была? Всегда с детства. Напомнить ситуации. Ну, например, потребовала доказательств Стася. Не хотела она быть сильной. Что ещё за дела? Не надо ей этого. Лучше она побудет слабой, несчастной, вон у тётки под крылом отсидится. Например, музыкальная школа. не предоставила возможности отсидеться Серафима. Или твои вечные экзамены, или припомнить, как ты на свидания ходишь. Ещё фактов. Неубедительно, капризничала Стася. Неужели, рассмеялась задорно тётка. Обратив внимание на то, как шестилетняя дочка подпевает всем песням, которые услышит ни разу не сфальшивив, родители пришли в неописуемый восторг, объявили Стаську ещё одним семейным дарованием и решительно заявили в музыкальную школу. Стаська пребывала в блаженном неведении о данном решении, необсуждаемом с ней до последнего момента до часа икс, в которой должно было состояться собеседование и её с Таськино прослушивание в музыкальной школе. Папа с мамой, держа дочь за ручки, не без благоговения привели Стаську к известной преподавательнице, у которой ещё папа учился, и объяснили перед дверью в кабинет задачу. Стаська их внимательно выслушала, от комментариев воздержалась, Своим мнением по данному вопросу не поделилась и лишних вопросов не задала. Хорошая, послушная девочка, гордость родителей. Чтобы жить в одной квартире с двумя скряпачами, фанатично влюблёнными в своё дело и занимающимися при любой возможности, надо обладать весьма устойчивой психикой, бесконечным терпением или, ну уж, очень любить музыку. Шестилетняя Стаська ни одним из вышеперечисленных качеств не обладала. Хоть и не подозревала об этом в силу возраста. Но девочкой она была хорошей и старалась, насколько это получалось, слушаться старших. Поэтому, когда её поставили перед седой, очень доброй пожилой женщиной, сидящей за роялем, и сказали повторять голосом ноты, которые та нажимала на клавиатуре, Стаська старательно исполняла указания. И песенку спела без аккомпанемента и на вопросы отвечала. Выслушав её, взрослые о чём-то посовещались. Мама с папой улыбались радостно, а женщина спросила Стаську: "Станислава Ты хочешь учиться в нашей школе? Стаська честно, решительно и чётко ответила: "Музыку я не люблю. Предупреждаю, учиться буду плохо". И вздохнула от того, что пришлось огорчить такую милую женщину. На чём её музыкальное образование и закончилось, не начавшись. А что ещё должен был сказать ребёнок? Рассмеялась Стаська тёткиному напоминанию. Если его этой музыкой достали, а утверждаешь, что характер слабоват, попеняла Сима. А толку Вот куда мне его применять в этой ситуации? Вернулась к своим баранам, Стаська. Как куда? Возмутилась несвообразительность племянницы Княгинюшка. Не сдаваться. Ты что, леденец на палочке пососала? Было очень вкусно, но отобрали. Теперь можно плакать от обиды? Любовь это не сидеть на бережке и ждать, что поднесут или отберут. За неё и бороться иногда надо, особенно если мужчина того стоит. А твой больших стоит многого. Бороться? Опешила племянница. Это как? Ты что, предлагаешь мне ещё раз перелезть через его калитку, сесть под дверями сторожить, чтобы навязчиво себя предложить? Типа, посмотри ещё раз, может, передумаешь. Я хорошая, так, что ли? Слава, а ты? Никто тебе такую ерунду не предлагает. Нет, если хочешь. Она оценила выражение Стасиного лица. Не хочешь, понятно. Нет, Слава, следующий шаг его. А вот когда он объявится? Да не объявится он, кнегинюшка, перебила в отчаянии Стаська. И шагов никаких делать не станет. Всё, финита, занавес. Посмотрим, возразила убеждённо Сима. Я уверена, что появится, или я ничего в жизни и в мужчинах не понимаю.